Глава 18 Матахари начинает действовать. «Слышала, что милорд объявил? Будет рыцарский турнир!» Михайка лизал леденец, аккуратно обсасывал острые уголки кривоватого месяца, вздыхал, глядя, как быстро истончается серебристая карамелька. «Когда?» Юля так и не донесла ложку с кашей до рта. «В конце месяца! У нас завсегда так!» Малец поёрзал на стуль, радуясь, что хоть чем-то оказался полезен. Джулия без зеленых пятен была куда красивей. Пусть и прыгает каждый день, как горный суслик. Вон как сверкают глаза, и румянец на щеках, то ли от горячей каши, то ли от интереса к нему, Михайке. Как только урожа уберут, да первые морозцы ударят, так сразу и праздник. В деревне ярмарка, а в замке рыцарские бои. Будешь моей и сердцем. Юля, которая только положила в рот добрую порцию каши, подавилась. Михайка соскользнул со стула, подошел и сознанием дела постучал по спине, потом протянул салфетку. «На, утрись!» Дождался, когда дама сердце прокашляется и вновь занял свое место. За последние дни оно определенно стало своим. Выставив еду на стол и получив очередной леденец, Михайка начинал вести неспешную беседу о жизни в замке, об его устоях и традициях, а вот сегодня о проклятых урийцах, которые только и ждут того, когда Милорд уедет в столицу. А должен? Цирюль не говорит, как Милорд женится, так сразу ко двору подастся. Какая жена захочет сидеть на границе? Но прежние владелицы сидели же. Леди Картора, например. Ну ты сравнила. Его смешок был снисходительным. То была Дева Воин. А вот Леди Тильграсси, бабушка Милорда, От силы месяц в году в крепости проводила. И то только потому, что муж велел. Матушку нынешнего лорда так вообще ни разу не видели. И откуда ты все знаешь? Моя бабка была здесь в прачках. Сейчас мама белье стирает. Мы, графики чуть ли не с рождения лордом Ханнером служим. А ты кем будешь? Стражником. А когда дядька Кулак помрет, его место займу. Угу. И захрустел леденцом, бросив на стол бесполезную палочку. Ну ты так и не ответила. «Будешь моей дамой сердца? Или мне о спросить?» «Неужели встанешь в ряд с рыцарями? И доспехи есть, и конь?» «Для рукопашного боя конь не нужен», — солидно ответил Михайка-рыцарь, которому от силы лет десять было. «Топор, палец, меч — вот и все оружие». «Насмерть рубитесь?» Показная ленца, с которой Михайка перечислял кровавое снаряжение, Юлю возмутила. Она не понимала, как можно ребенку участвовать в таких игрищах. «Пока с ног не сшибут!» «Да не переживай ты так!» Мальчик ульстила, что Джулия округлила от ужаса глаза. «Бьют только тупой стороной оружие, и остальное все по согласию. Я, например, кулака на бой ни в жизнь не вызову, он меня и без оружия уделает. А вот Олелькиного брата запросто!» «Подожди, подожди! На рукопашный бой ты можешь вызвать кого хочешь? Даже самого Милорда?» «Ага, и оружие для битвы сам выберу. У меня деревянный меч и отцовская кольчуга». «Длинная, зараза, меж ногами так и путается. Но ничего, через пару годков в самый раз станет». Михайка в своих рассуждениях был таким основательным маленький мужичок. «Ну так что, а Лельку звать? Или ты на мою пику шарф повяжешь?» «Еще и пика будет». «А то, все по чину. Воткну ее в землю, когда противника выкрикивать выйду. Пусть все видят, за чью честь бьюсь». «Знаешь, Михайка, нет у меня шарфика». «А лента для косы?» «И ленты нет, одни шпильки». Юля продемонстрировала завернутый в фигу хвост. «Поэтому ты лучше алельку позови». Чтобы мальчишка сильно не расстраивался, дала ему в неочередной леденец. Рыцарь не стал лизать звезду, вздохнув, завернул в салфетку, аккуратно, боясь сломать лучи. «Должно быть, аллели понесет», — догадалась Юля. «Там у сердца тоже можно подкупить». «Леди Картора!» Юлька бегом бежала по лестнице, едва рванула дверь, выпалила. «В конце месяца состоится рыцарский турнир!» «Знаю!» Картора явно была не в духе. Даже головы не повернула. Смотрела в окно, за которым ровным счетом ничего не происходило. Лишь ветер шумел в ветвях полуголых деревьев, бесстыдно срывая последние листья. Внук так и не явился. Только прислал цветы через посыльного. Вянут вон в железной вазе. Юля села рядом с пьющей кровь. Как следует села, не на край. Собрала брови в суровую линию. Показала дерзкий разворот плеч. А мышцы ныли. Молчаливая Тора загоняла Юльку в конец, но скалка в руках держалась уже уверенно. Выпады и уходы от удара отрабатывались до автоматизма. Спасибо Строну, без него умерла бы, наверное. «Пойдемте в подвал ваши доспехи мерить. Может, что подправить в них нужно?» Юля представляла, как ладно на ней будет сидеть рыцарское облачение, и как зычно крикнет она в прорезь шлема «Выходи, гад!» Ну и далее по тексту. «Ты в них и шагу не сделаешь!» Картора кинула взгляд на острые Юлькины коленки. «Они для тебя тяжеловаты будут!» «Эх!» Юля скривила лицо. Она уже видела, как летит по ветру длинный хвост и ирокеза, сделанный из конского волоса. Как вликуют на солнце латы. «Подберем для рукопашного боя что-нибудь попроще. Кольчугу, тканевые доспехи, легкий овальный щит. Если меч Гестиха меня не заденет, то к чему вся эта защита?» Юля разочарованно уставилась в то же окно, за которым разбойничал ветер. Раз нельзя покрасоваться в полном рыцарском облачении, зачем затевать какую-то возню с тряпками? «А скрыть свое лицо? Из Игер тебя и пальцем не дотронется, если будет знать, что это ты. Вот если бы вы один на один бились в опочивальни...» Юля недовольной шикнула. «То да. И совсем другое дело – бой на турнире, где сотня глаз, сотня причин поднять тебя на смех и не принять вызов». «Ты должна быть неузнаваемой и напористой!» «Шлем спрячет лицо, а тканевые доспехи сделают фигуру не такой щуплой!» «Это потом, после боя, ты сможешь показаться, чтобы изыгер задохнулся от досады, а до того ни-ни!» «Ой, что-то я сильно сомневаюсь, что справлюсь!» Поймав взгляд Карторы, Юлька поправилась. «Нет, я, конечно, готовлюсь и желание надавать вашему внуку есть, но я боюсь опозориться!» «Не бойся!» Меч Гестиха и Строн помогут. А потом, если уж на самом деле опозоришься, силком под шлем никто не заглянет. Пусть гадают, кто в лужу сел. Так и гордость свою сбережешь, и силы противника разведаешь, чтоб в следующий раз не оплошать. А теперь иди, в печали я. Совсем недавно и Тиль выпроводила. Покоя от вас нет. Вот только за это Милурду нужно врезать. Вздохнула Юлька и отправилась к себе. Тренироваться перед зеркалом. Только тренировки у нее были вовсе не по турнирной теме. С недавних пор Юлька заимела тайну, страшную и пугающую. Как только она осознала, что с ней происходит нечто странное, чуть не умерла от ужаса. Но постепенно освоилась и даже решила не рассказывать о своем секрете теням до тех пор, пока не повернет одно важное дело. Жене Изегера не давал покоя ответ магистра. До «Да колик, до да зуда, до да зубовного скрежета. О том, что Эрдис в деревенской лавке говорила о том самом письме, Юля не сомневалась. Информацию косвенно подтвердил Михайка. Малец лично знал гонца, который привез депешу из столицы. Прошло несколько дней, а Милорд ничего не предпринимал. Ожидание Юльку убивало. Что же такого посоветовал магистр? А вдруг Изегеру приказано вернуть никчемную попаданку домой, а он кочевряжится? А может родовой амулет можно снять на земле? Всем тогда будет хорошо, и ей, и Милорду. Но Милорд затаился. Чего-то выжидает. Юля видела, что он наблюдает за ней. То на балконе покажется, когда она Михайку провожает, то через окно задумчиво смотрит, когда она по стене бежит. Если гора не идет к Магомету... Задумка переодеться в служанку зрела давно. И появившаяся тайная способность лишь укрепила желание совершить набег на кабинет Милорда. Удача была гарантирована на 99%. Все началось с тех самых зеленых пятен от кремвеля. Они вели себя странно. То появлялись, то исчезали. Пока однажды Юля в сердцах не крикнула. Да что за фигня? А ну брысь с лица! И пятна исчезли. Растаяли, как снежинки на ладони. Юля таращилась на свое отражение. Но не нашла их ни на ладонях, ни на коленке. Но к вечеру пятна вернулись. И опять Юля скомандовала. Исчезли! А они послушались. Такие игры продолжались вплоть до седьмого дня, когда мучение с пятнами завершилось естественным путем. Верная примета, по которой ее могли опознать стражники, и чего никак не могло быть на лице и руках служанки, исчезла, и Юля начала готовиться к проникновению в стан врага. Достала из шкафа платье, точно такое же, какое носила Эрдис. В лавке, где продавали одежду для людей попроще, удалось подобрать и чепец и башмаки, и расшитый по подолу фартук. И вот стояла Юля перед зеркалом и морщила нос. Одежда один в один, а фигура не та. На груди сборка провисает, зад пышностью не отличается. Попробовала подушку привязать, но только измучилась. «Эх, мне бы сиськи, как у Эрдис, да жопу пошире!» Она явственно представила служанку, ее налитую грудь и округлый зад. И закричала от страха, с зеркальной поверхности на нее смотрела Эрдис. Юля вытянула руку. Думая, что в стене открылась потайная дверь, и оттуда на нее пялится служанка, но наткнулась лишь на холодное серебро. И пальцы у нее были какими-то короткими, а ногти почти под корень обкусаны, какой привычки Юля отродясь не имела. От испуга ноги подкосились, она бухнулась на пол и закричала. Закрыла лицо ладонями, а когда разняла руки, вновь увидела собственное отражение. «Боже, что это?» Пошла напилась холодной воды. Умылась, забрызгав ничтожную по сравнению с Эрдис грудь, и опять вернулась к зеркалу. Закрыла глаза, мысленно нарисовала портрет служанки и опа-на, Эрдис во всей красе, даже походка стала такой же неторопливой, плавной, словно служанка не шла, а плыла по спокойной воде, вот и бедра покачивались с особым манером. «Спасибо, дорогой!» Юлька вытащила из-за пазухи строн и чмокнула его только в амулете видя причину чудесных превращений. Потренировавшись, расхрабрилась и представила уже не Эрдис, а личного слугу Милорда. Для верности закрыла глаза, а когда открыла, рассмеялась, сложившись пополам. Из зеркала на нее смотрел круст в платье, которое сидело на нем паршиво. Оно открывало впалую грудь, поросшую редким пушком, а жилистые руки и масластые ноги, открытые слишком уж сильно в виду немалого роста слуги, выглядели того нелепее. Правда, как бы не был он тощ, платье едва не трещало по швам. Все-таки мужская спина гораздо шире женской. Ага, сделала вывод Юля. С одеждой нужно быть поосторожней. Хорошо, что не представила начальника стражи, его пивной животик не дал бы моему платью ни одного шанса уцелеть. И теперь, когда Юлька более-менее сносно овладела чудесным навыком превращения, она нисколько не сомневалась в успешности своей операции. «Надо бы проследить за Милордом», — решила она и собралась на внеплановую прогулку по крепости. Изагер часто выезжал с ночным дозором, и Юля хотела убедиться, что путь в кабинет окажется свободным. Прибежать домой и переодеться много времени не займет. «Ну держись, муженек!» Матахари начинает действовать.